«Когда твоя мама умрет, вас детей, вероятно, разлучат», — весело предположила Кора. «Может быть, ты переедешь к нам насовсем?» «Да, переезжай», — сказала Элис нежно. «Ну, его отец захочет оставить детей себе», — возразил Билл. «Он скоро снова женится. Но, может быть, его отец тоже умрет?» Я слышал, как папа говорил, что доктор Блайт сводит себя в могилу непосильным трудом. Смотри, как он уставился. — У тебя девчачьи глаза, сынок. Девчачьи глаза, девчачьи глаза. — Брось, — сказала Опал, неожиданно почувствовав, что ей надоела эта забава. — Ты его не одурачишь. Он знает, что его просто подразнивают. Сбегаем лучше в парк. Посмотрим, как играют в бейсбол. А Уолтер и Элис пусть остаются здесь. Мы не хотим, чтобы малышня вечно бегала за нами следом». Олтер не был огорчен, увидев, что они уходят. Элис тоже явно не пожалела об этом. Они сели на бревно и посмотрели друг на друга робко и обрадованно. «Я научу тебя играть в камешки», — сказала Элис. и дам на ночь моего плюшевого кенгуру. Когда пришло время ложиться спать, выяснилось, что Уолтеру предстоит провести ночь одному в маленькой спальне, дверь в которую открывалась прямо из холла второго этажа. Миссис Паркер предусмотрительно оставила ему свечу и теплое стеганное одеяло, так как июльская ночь выдалась необычно холодной, как это иногда случается даже летом. в приморских провинциях. Казалось, что можно ожидать ночных заморозков. Но Уолтер никак не мог уснуть, даже с крепко прижатым к щеке плюшевым кенгуру Элис. Ах, если бы он только был сейчас дома, в своей собственной комнате, где из большого окна открывается вид на Глен, а за маленьким слуховым окошком с крошечным козырьком стоит высокая сосна, И мама пришла бы и почитала ему стихи своим чудесным, мелодичным голосом. «Я большой мальчик. Я не буду плакать». «Не буду». Слезы, несмотря на все его усилия, подступили к глазам. Что пользы от плюшевых кенгуру? Казалось, прошли годы с тех пор, как он покинул родной дом. Вскоре из парка вернулись другие дети. и с дружеской бесцеремонностью, набившись в маленькую спальню, уселись на кровать, грызя яблоки. Э, — ты ревешь, малыш! — насмешливо протянул Энди. — Ты просто маленькая, миленькая девочка, мамочкин любимчик. — Кусни, малыш! — предложил Билл, протягивая ему наполовину сгрызенное яблоко. — И не унывай! Я не удивлюсь, если твоя мама... Поправиться, разумеется, в том случае, если у нее есть конституция организма. Папа говорит, что мисс Флэк давным-давно умерла бы, если бы у нее не было этой конституции. — А у твоей матери она есть? — Конечно, есть, — убежденно ответил Уолтер. Он понятия не имел о том, что такое конституция организма. Но если она есть у миссис Флэг, то должна быть и у мамы. Миссис Сойер умерла на прошлой неделе, а мать Сэма Кларка на позапрошлой, сообщил Энди. Они умерли ночью, заметила Кора. Мама говорит, что люди чаще всего умирают ночью. Надеюсь, со мной так не случится. Только вообразите, отправиться на небеса в ночной рубашке, «Дети! Дети!» — позвала миссис Паркер. «Быстро в постель!» Мальчики убежали, предварительно сделав вид, что душит его полотенцем. Пожалуй, малыш им все же понравился. Апал уже повернулась к двери, чтобы уйти, когда Олтер схватил ее за руку. «Апал, ведь это неправда, будто мама больна!» — прошептал он умоляюще. Он был не в силах остаться один на один со своими страхами. А Пал, как говорила миссис Паркер, не была злой девочкой, но и она не могла противиться искушению испытать тот трепет, что возникает у человека, сообщающего дурные вести. «Она в самом деле больна. Тетя Джен так говорит. Она сказала, что мы не должны говорить тебе об этом. Но я подумала...» что тебе следует знать. Может быть, у нее рак. Неужели все должны умереть? Опал. Для Уолтера, никогда прежде не думавшего о смерти, это была совершенно новая и пугающая мысль. — Конечно, глупый, только по-настоящему люди не умирают, они уходят на небеса, — ободрила его опал. — Но они все, — тут же зловеще прошипел Энди. который подслушивал под дверью, а а небеса гораздо дальше, чем Шарлоттаун, спросил Уолтер. А Пал взвизгнула от смеха. Ну и глупенький же ты! Небеса за миллионы миль отсюда. Но я скажу тебе, что делать. Молись. Молитвы помогают, я точно знаю. Я однажды потеряла десяти центовик, помолилась. и нашла четвертак. «Опал, ты слышала, что я сказала?» — окликнула из своей комнаты миссис Паркер. «И задуй свечу в спальню олтера Я боюсь пожара». Уолтеру давно следовало уснуть. Опал задула свечу и убежала. Тетя Джен была добродушной, но уж когда рассердится... Энди просунул голову в приоткрытую дверь. чтобы дать гостю свое последнее благословение. «Скоро эти птицы на обоях оживут и выклюют тебе глаза!» — прошипел он. Наконец все действительно отправились в постель, чувствуя, что день прошел отлично, что Олд Блайт — неплохой малыш, и что они еще получат немало удовольствия, когда будут дразнить его завтра. «Милые маленькие души», — сентиментально подумала миссис Паркер. Непривычная тишина опустилась на дом Паркеров, а в шести милях от него в Инглсайде маленькая Берта Марилла Блайт смотрела из-под длинных ресниц на счастливые лица вокруг нее и на мир, в который она пришла в самую холодную июльскую ночь. какую только переживали приморские провинции Канады, за предшествовавшие семьдесят 77 лет. Глава девятая Олтер лежа один в темноте, никак не мог уснуть. За свою короткую жизнь он еще ни разу не спал один. Рядом всегда спали Джем или Кен, от присутствия которых было тепло и спокойно на душе. Предметы в маленькой комнате стали смутно различимы, когда в окно прокрался лунный свет. Но это было едва ли не хуже, чем полная темнота. С картинки, висевшей на стене в ногах кровати, кто-то, казалось, смотрел на него зло и насмешливо. Картинки всегда выглядят совсем по-другому в лунном свете. Тогда на них можно увидеть такое, что трудно даже предположить, разглядывая их при дневном освещении.